Глава сороковая В конце июня в Москве открылся крестьянский съезд И мы с Величеством слетали на эту премьеру С аэродрома Гоша поехал в Кремль А я на катере поплыл к себе в Нескушный Встретились мы на следующее утро Когда император произносил речь Я же наблюдал за общей обстановкой Уже само место проведения съезда Александровский зал Большого Кремлёвского дворца должно было показать всему народу, какое значение придаёт император этому событию. Речь же Величества только ещё более подчеркнула это. "Господа", заявил он. "Я рад приветствовать здесь достойнейших представителей русского крестьянства, сословие веками являвшееся становым хребтом России". Я с своего балкона наблюдал, как достойнейшие представители были полностью деморализованы сложнейшим выбором: то ли им пялится во все глаза на окружающую со всех сторон роскошь, то ли на императора в парадном мундире. Внимательно слушали немногие, и специально выделенные для этого сотрудники фиксировали их как наиболее перспективных. Гоша тем временем продолжал Вопреки традициям, я начну не с пожелания успеха, а с того, что ещё раз обрисую стоящие перед вами трудности. Первая из них состоит в том, что вам придётся принять судьбоносное для страны решение. Ошибаться тут нельзя. И вовсе не потому, что я не думаю, буду утверждать любой принятый здесь документ. Император помолчал, чтобы сконцентрировать внимание аудитории на сказанном далее. На мне лежит ответственность за нашу страну, и я буду утверждать только те ваши решения, которые заведомо не, не нанесут ей вреда. Но конфронтация власти с людьми, которым христианство доверило стать выразителями его интересов, тоже нанесёт России немалый вред. Подумайте об этом. Требования же власти просты. Съезд должен найти такие способы решения крестьянского вопроса, которые удовлетворяют следующим двум требованиям. Первое от их принятия товарность сельского хозяйства должна повыситься. Сейчас она находится на недопустимо низком уровне, который ставит под сомнение дальнейшее существование России как великой державы. Поэтому вариант отобрать землю у помещиков и просто распределить её по общинам я прошу вас даже не рассматривать. Ибо он обязательно приведёт к снижению товарности. Второе, и, пожалуй, более трудное. Не надо увеличивать количество нищеты. Её и так у нас более чем достаточно. То есть проекты реформ без социальной защиты лиц, оставшихся в результате них без средств к существованию, тоже рассматриваться не будут. А такие лица обязательно появятся. даже если делёж будет всего лишь между двумя деревнями. Гоша сделал глоток воды из стакана и улыбнулся, собравшись. А вот теперь позвольте мне пожелать вам успехов в вашей нелёгкой работе. Поверьте, я буду с огромным вниманием следить за происходящим в этом зале. До свидания на заключительном заседании, господа. чтобы господа не много пришли в себя, им был предоставлен 15-минутный перерыв, после которого должны были начаться выборы руководства съезда. А мы с величеством поехали ко мне в Нескучный. Гоша до сих пор так и не удосужился побывать в моём московском доме. А ничего тут у тебя, я ожидал худшего, сообщил я величеству по окончании осмотра. Мне говорили, что канцлер в Москве вообще чуть ли не в собачьей конюре живёт. Да и то делит ее с тремя кошками. «Плюнь в рожу своим информаторам», — посоветовал я кошек, — «у меня тут только две. Причем в силу отсутствия мышей одна ловит белок, правда пока безрезультатно, а вторая рыбу, и у этой, говорят, пару раз уже получалась». «Тебе денег на мышей не хватило?» — удивился Гоша. «Они, во-первых, начнут провода грызть, собаки серые. А во-вторых, ты знаешь, какие это кошки». Дочки моей московской, которая сейчас в Гатчине живет. Вот, значит, я и изучаю помаленьку свойства деток от родителей из разных миров. На мышах плохо, очень уже они тупые. Даже если интеллект усилится, в разы все равно незаметно. Э-э-э, так тот драный рыжий котенок, которого ты вместе с барахлом в форт засунул, тоже участник эксперимента? Разумеется... В Нескучном я смотрю за детьми тамошней кошки и тутошнего кота, а в Георгиевске наоборот. И какие лучше? Заинтересовался Гоша. Все хорошие. Гораздо умнее своих родителей, это уже твёрдо можно сказать. И реакция у них лучше. И красивее, сам погляди. На гошином лице отразилась работа мысли. Так протянул он. "Твоя Настенька, если всё пойдёт без перекосов и наши планы не изменятся, со временем станет орландской принцессой. А кто при Владимире I канцлером будет? Так что ты это не очень перетруждайся на работе. Не забывай, что у тебя ещё и семья есть. Ну и каково твоё впечатление о съезде? Поинтересовался император за обедом. Могло быть хуже." Чурвек 15, всё поняли ещё, когда ты говорил. Но вообще-то основной итог будет завтра утром, когда все твою речь прочитают. Делегатам в перерыве раздавали листочки с гошённой речью, причём там имелись сноски на незнакомые слова. А сама речь представляла собой продукт осмысления им административного раздела теории изобретательства, а именно постановку задачи большой группе Тут требовалось конечный результат обозначить в самом общем виде. От вас требуется судьбоносное решение, но четко указать граничные условия. После десерта Гоша не торопился вставать, а с интересом смотрел на меня. «Не забыл, не думай», — усмехнулся я, — «шампанское уже не суд». Дело в том, что сегодня было 28 июня. Восемь лет назад цесаревич Георгий Не стал, как ему было предопределено, помирать от чахотки после падения с мотоцикла на месте будущей часовни. А на несколько секунд доверил себя инженеру Найденову. Ну, а потом помаленьку оно и началось. Император повертел в руках принесенную бутылку и осведомился. «И почему, интересно, французская?» «А я знаю!» «Сказал Шампанского, мне его и принесли. Да и какая разница, собственно?» Уж не меньше, чем между Жигулевским и Баварским. Минутку, я тут своего порученца озадачу. Вскоре нам принесли из Гошиной машины настоящего шампанского, то есть из Нового Света, и закусить по мелочи. После первого традиционного тоста за следующую годовщину Гоша спросил. «Про Вильгельма-младшего что-нибудь придумал?» «А как же!» Уже договорился с японцами насчет него. Как же офицеру и без стажировки в только что воевавшей армии? И то обещал, что лично проследит за тем, чтобы стажер попал в часть с правильными настроениями. Это не так сложно. Много там сейчас прорусски настроенных генералов. Вилли, кстати, предлагал подумать и по поводу следующего сына, то есть Эйтель Фридриха. Сейчас вот помаленьку сведения об его интересах собираю. Мне, кстати, Столыпин уже начал на мозг капать, что нынешняя система управления заточена под конкретные личности. Надо, мол, сделать её более универсальной. Вообще-то Пётр Аркадьевич был совершенно прав. Дело в том, что к моменту восцарения Гоши всё управление в Российской империи можно было описать двумя словами: агония и гниение. Если бы тут знали выражение забить болт, то никаких других и вовсе не понадобилось бы. Поэтому нам нужно было срочно на ходу сделать хоть что-то работающее, пока не настал кирдык. А уж подличности оно получится заточенным или под задницей разбираться потом. И, пожалуй, к этому уже можно приступать. По совету Сталыпина кого-нибудь в Георгиевск послать на предмет изучения тамошнего самоуправления, предложил я. Работает же. Я уж и не помню, когда вмешиваться приходилось. А вообще-то он что-нибудь конкретное предлагает или пока только морщится от произвола наших комиссаров? Себе просит, захохотал Гоша. Помнишь, первые комиссары назывались правительственными. Это потом мы школу сделали и разделили их на государственных и императорских. Ну так Пётр Аркадьевич и говорит, что это дискриминация, и надо, значит, третью школу и третью разновидность, чтобы там происходил отбор будущих правительственных чиновников. Светлое мысль, согласился я. Буду, значит, мои чёрные комиссары твои синие и его совсем зелёное. А то в какой цвет их ещё одевать? Нет в тебе художественной жилки, сокрушённо покачал головой Гоша. Разумеется, в белый. Как символ непорочности, главного качества правительственного чиновника. И сразу анекдот можно будет запускать на тему: "И я весь в белом". Да, Сванюля, хотел тебе предложить ещё один орден учредить. Только ты сам посмотри, и не никого. Нужен святой, которому всю его жизнь предлагали взятки, а он только и делал, что посылал искусителей. Для вознаграждения длительной беспорочной службы. В трёх степеней с цифрами 5, 10 и 25, то есть бронзовый, серебряный и золотой. Тогда уж и бриллиантовый за 50 лет без хабка. расширил мою мысль, Гоша. Ладно, поручу найти достойного Светового. И между прочим, помнишь, ты сомневался, что мои комиссары без энтузиазма от несущей длительной командировки на Ленау золотодобычу организовывают. Так вот, ничего подобного. Желающих даже больше, чем вакансий. А у тебя с этим как? Аналогично. Романтика сама по себе очень хорошая вещь, особенно при грамотном использовании. но ну и карьерные стимулы. В общем, вовсю по картам бассейн Колымы изучают. Только это самое, давай все-таки назовем Магадан Магаданом. Гоша согласился, и мы выпили за будущую столицу Колымского края. Потом император спросил, а что это за объект мы будем строить в Чите? Ну, это с какой стороны посмотреть и в какое время. То есть, если из-за границы и в течение года то это будет электромагнитно-ионная пушка. А с нашей стороны до года через два там окажется всего лишь штаб Забайкальского военного округа. Тунгусский метеорит, догадалось Величество, он самый, только неизвестно, что это такое было на самом деле. Посмотреть-то мы посмотрим, но и готовиться к произведению нужного впечатления уже пора. Тунгусская дива же примерно со стороны четы летела. А вдруг это космический корабль, размечтался Гоша. И что, ты его на обордаж предлагаешь брать ещё в воздухе, пока не взорвался? Говорю же, будем посмотреть. Ладно, допиваем, и что у нас там дальше в программе? Автозавод Рябушинского, Найдонова. Не бось чайку подарят. Хотел отвертеться, не выйдет. Как же мы её продавать будем без лейбла поставщик двора? Это неприлично. Сфоткаешься за рулём, а потом отдашь эту трящётку на кухню или ещё куда. Я свою Цалковскому передал, а то как-то неудобно, когда главный теоретик космонавтики на велосипеде ездит. Ладно, с заводом понятно, кивнул Гоша. А что там ещё? Опять слово забыл. И кто его только выдумал? Твой же комиссар, между прочим. Нельзя же говорить супермаркет. Зачем нам выражаться на языке вероятного противника? Так что большой магазин самообслуживания, ты уж запомни, в России называется Грос-Лабас. Вот на открытие первого мы и заедем, заодно и купим чего-нибудь. Или у тебя опять денег нет?